«Помилуйте, батюшка. На что это походит? Кого нам дали? Что это за человек? Его Москва не любит. То есть я, Матрена Власьевна, его терпеть не могу. А там, глядишь, другой барин начнет вам рассказывать такие нелепые новости, что у вас волосы дыбом станут. Вы посомнитесь». И он точит вам скажет «Да, сударь, да это верно, Москва говорит». «А кто это Москва?» «Какой-нибудь отставной бригадир Панкратий Ильич своей супругой да Кумушка из соседнего прихода». «Да что об этом говорить?» – продолжал мой собеседник, вставая. «Вы, верно, приехали сюда не философствовать, а подышать весенним воздухом, погулять, позевать на толпу. Так пойдемте лучше в лес. Да посмотрим, как веселятся те, которые приехали сюда не в щегольских экипажах, а в плохих колясках, тележках, на извозчиках, и, как обыкновенно выражаются господа пешеходы, на паре вороных, то есть просто пешком». Оставив в стороне большую дорогу, по которой тянулись длинные ряды нарядных экипажей, мы повернули в лес и не успели сделать двадцати шагов, как сцена совершенно переменилась. Вместо роскошного столичного гулянья мы увидели перед собой сельский праздник во всей незатейливой красоте его, но в таких колоссальных размерах, что вовсе не трудно было догадаться – Из какой деревеньки пришел весь этот православный народ потешиться, погулять и напиться чайку под тенью зеленеющих сосен, которые недели четыре тому назад, занесенные снегом и покрытые инеем, стояли, как мертвецы в своих белых саванах. Все пространство, какое только можно окинуть взором, усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали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 «Знаете ли», — продолжал Камергер, обращаясь ко мне, — «ведь это уже не в первый раз, что я встречаю простых крестьян, которые, желая повеселиться, пьют чай, а не вино. Этот медленный яд, который хуже всякого другого, потому что он в одно время убивает и тело, и душу». «Почему же яд?» — сказал я. «В нашем климате умеренное употребление вина не только не вредно, но даже полезно. Умеренное, да вот тот -то и беда, что умеренность редко бывает добродетелью русского человека». В нужде наш мужичок будет сыт куском черствого хлеба. Но если он расположится погулять, то есть попить и поесть сколько душе угодно, то уж, конечно, съест за троих немцев, а выпьет за пятерых. Немцу что надобно? Бутылку пива много две. А видели ли вы, как наши мужички пьют брагу? Иной столько нальет в себя этого хмельного питья, что весь растечет и сделается почти прозрачным. Немец... Выпьет с расстановку небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно. А русский человек, коли уж выпил один стаканчик казенного, так подавая ему целый штоф. Нет, конечно, можно будет порадоваться, если у нас так же, как и в Соединенных Штатах, простой народ станет понемногу привыкать пить вместо вина чай. Да почему же не сбитень, прервал я. Сбитень, повторил Камергер. Конечно, зимой русскому мужичку, когда он продрогнет на морозе, Хорошо выпить стакан с битню с перцем или имбирем. Да это наслаждение совсем другого рода. При том же с этим сбитнем много хлопот. Его надо варить умеючи. И для этого есть даже особенные мастера. И обойдется он гораздо дороже чаю. Неужели дороже? Разумеется. Попытайтесь-ка напоить сбитнем русского мужичка. Да напоить, как говорится, до отвалу. Так он у вас на полтину выпьет. А чай что такое? Был бы только самовар, Вода непокупная, чаю для троих довольно на 20 копеек, на 10 леденцу, и вот ваш мужичок примется пить не торопясь, с прохладою, выпьет чашек 10 горячей воды, которая пахнет немного чаем, и протешется часа два за медную гривну. Оно и дешево, и безвредно, а между тем есть чем и похвастаться. Были, дескать, в Сокольниках, на бар посмотрели, чаю пили вдоволь. Нече сказать потешились, погуляли досыто. «Однако ж», — промолвил мой собеседник, — «вот моя пролетка, пора домой». «И мне также пора», — сказал я. «Теперь еще ехать можно свободно. А как все разом хлынут с гуляния, так и на Сокольничьем поле будет тесно. Здесь же все ездят шагом. А там начнется такая скачка, что упаси Господи. Все кучера с ума сойдут, кинутся во все стороны, начнут перегонять друг друга, благо жандармов нет». Воля, гони себе и в хвост и в голову, беда да и только. И это также сказал Камергер, садясь в свою пролетку, характеристическая черта русского народа. Заставили его поездить часика четыре тихо, чинно, по-немецки. А там, когда ли волю русской удали, так уж только держись. Я простился с камергером, отыскал свою коляску и отправился домой. Когда я стал подъезжать к красному пруду, то оглянулся назад. Все сокольничье поле было усыпано экипажами, немецкое гулянье кончилось, и началась русская скачка».